Часть третья. Без проблем. Глава 1 В тесноте, да не в обиде. Правила коммунального общежития. Август – самое время для сбора грибов. Как же я люблю это дело словами не передать. С самого Никиного детства, как только она научилась ходить, мы с ней и розочкой каждое лето бродили в наших лесах, выискивая под березовики и подосиновики А если повезет, то и белые. С ними грибной суп становился поистине королевским блюдом. как только асфальт становится мокрым от теплого летнего дождя а в воздухе начинает пахнуть свежестью мне так и хочется влезть в резиновые сапоги и схватить корзинку теплый летний дождь шел в москве и в этот ветер а мы все пропустили ругаясь на холодной шуваловской кухне когда мы вышли из его подъезда на улице уже не было ни дождя ни ветра а только тихий Мягкий летний сумрак окутывал темным бархатом московские дворы. Усталая от жары и пыли, и листва трепетала в каплях влажной прохлады. Пока мы были в квартире Стаса, по улицам пробежался грибной дождь. «Помнишь, как мы с тобой собирали грибы? Весной, когда грибов вообще еще нет!» Улыбнулась я, вдохнув поглубже влажный воздух. «Выпьешь? Сегодня такой странный день!» – ухмыльнулся Стас. Мы сели на лавочку в его дворе, рядом с детской горкой и скрипучими качелями. Из бесконечного множества окон его высокого дома лился разноцветный, уютный домашний свет. У кого-то горели парадные люстры, а кто-то жёг множество маленьких галогеновых светильничков на потолке. Иногда сквозь занавески пробивался тусклый свет торшеров. Я заглядывала в окна. Мне было интересно понять, счастливы ли люди собравшиеся например вот на этой кухне с зелеными шторами или вот там в комнате с большим цветком на подоконнике живет ли там большая семья или одинокая женщина которая от этого самого одиночества бесконечно поливает и удобряет свой цветок люди входили и выходили из подъездов хлопали дверьми щелкали брелками машинной сигнализации и бежали домой а мы со стасом сидели на детской площадке и молчали я взяла из его рук предусмотрительно захваченные остатки коньяка и отпила, поморщившись. Вообще-то я не пью коньяк. Ты еще скажи, что не куришь. Почему ты стараешься казаться лучше, чем ты есть? А вдруг тогда ты меня полюбишь? Предположила я и выпила еще. Ты ведь такой идеальный. Сказочный принц, не пьешь. Хотя теперь я не уверена, не куришь. И вообще, может ты инопланетянин? А твоя мама, она точно инопланетянка. Причем она с моей мамой прилетели с одной планеты. Да уж, усмехнулся Стас. Значит, ты считаешь меня идеальным принцем? Ну, в целом, смутилась я. После его поцелуев в лифте я готова была считать его кем угодно. А что, если я совсем не так уж хорош? И что, если у прекрасного принца есть совсем не сказочные проблемы, которые он не хочет переваливать на свою золушку? Что, если он именно из-за этого совсем не звонил? Что она теперь обо всем этом будет думать? Зато теперь я совершенно уверена, что у тебя там дома не твоя жена», – рассмеялась я. «Потому что, если честно, сначала я именно это подумала. Моя мама, конечно, хорошо выглядит, но…» – задумчиво сказал Стас. «Хотя действительно, почему нет? Все бывает». «Что бывает?» – вытаращилась я. «И такие бывают жены у людей. И такая бывает любовь. О чем ты?» – я дернула его за рукав. «О чем я говорю?» «Ты понимаешь, в том-то и вся проблема, что моя мамочка влюблена». Причем влюблена в мужчину моих лет. Черт бы его побрал». Стас поднялся с лавочки и злопнул алюминиевую банку из-под джентоника. «Что? Твоя мама?» «Тут уж я окончательно запуталась. Ты что-то придумываешь». «Не придумываю, точно», – кивнул Стас. «Он не просто моих лет. Он на полгода моложе меня и в три раза хитрее. Свел мою маму с ума». «Твою маму? Это невозможно. Такие с ума не сходят». «Я тоже так думал» но, видимо, после шестидесяти лет что-то меняется. Раньше она бы такого, как он, на версту к себе не подпустила. Зато теперь моей маме срочно потребовалась квартира для создания любовного гнездышка. «Это так странно!» – трудом выдавила я. «Его мама? Это высокомерная женщина с нарисованным ртом и застывшим от пластической медицины лицом. Странно, я бы сказала, неприлично. Она старше его на двадцать лет». «Господи, неужели я тебе все это рассказал?» Вдруг запоздал и расстроился Стас. Я никому не хотел говорить. «Но я-то не никто», – заметила я. «Я – это я». «Да, ты – это ты», – рассеянно согласился Стас. «Только я-то вот теперь не совсем я». «Да почему это?» – я разозлилась. «Что с того, что его мама крутит роман с каким-то молодым мужчиной?» «При тут мы-то со Стасом?» Я слышала, что мужчины склонны переживать все проблемы глубоко внутри себя но не до такой же степени, чтобы из-за этого бросить собственную любимую женщину. Да потому мама вышла за этого мерзавца замуж на прошлой неделе. А проблемы из-за этого у меня. Но главное, когда я вижу, как она на него смотрит, меня охватывает какое-то отчаяние. Он ее буквально поработил. И это мою мать, которая всю жизнь вертела мужчинами, как жонглер шариками для пинг-понга. Я просто разорвать его хочу, когда все это вижу. Она без него не может даже дышать. «Но при чем тут ты?» Влезла наконец я в его грустный монолог отвергнутого сыночка. «Ладно бы, если бы это был твой папа. Как он, кстати, все это перенес?» «Ужасно. Он уходит бледный и постоянно повторяет, что хочет, чтобы она была счастлива. «Ой, Надя, ты не представляешь, как мне тяжело!» Вздохнул Стас. Я прикрыла глаза и вздохнула. но ну почему Стасу тяжело? И что эти мужики о себе возомнили?» Его мама вышла замуж. Ну что тут такого? Но если ты перенес твой отец, почему ты не можешь этого перенести? Спросила я. Потому что отец страдает в тишине своего дома, окруженный своей обожаемой библиотекой и оригиналом Кандинского в холле. А я, я должен отдать этому проходимцу свою квартиру. Выпалил неожиданно Стас. Я торопела. Квартиру? Почему? Неважно. Моментально скуксился он. Я не хочу тебя грузить еще этим. Это моя проблема, и я ее решу. Но я тоже могу что-то сказать, посоветовать. В конце концов, просто посочувствовать. Расстроилась я. Ведь именно этого нам с ним никогда не хватало. Умения доверять друг другу, делиться своими радостями и проблемами. Мне не надо сочувствия, огрызнулся Стас. Да, тебе вообще ничего не надо. И все-таки, как видишь, я здесь. Потому что мне надо. Мне много чего надо. Например, чтобы моя дочь была счастлива. Чтобы войны не было, чтобы кризис кончился, чтобы Лужков построил нам будто новую развязку, чтобы ты меня не бросил, потому что без тебя мне очень плохо и хочется плакать по ночам, почти каждую ночь. А еще, чтобы не было инфляции и чтобы в Меге объявили распродажу, да так, чтобы не какие-то жалкие 20%, а все 70%. Надя тихо позвал меня стас однако меня не несло. Чтобы я не пошла работать кассиром, Но за это отдельное спасибо тебе, потому что я теперь секретарь твоего друга, что не может не радовать. Надя, – сказал Стас уже гораздо громче, – что? Ты что, правда плачешь по ночам? Почти каждую ночь. И не потому, что ты такой сказочный, а потому, что мне просто нужно сильно, очень сильно прижаться к твоей груди. Если уж это недостаточно, чтобы просто поговорить со мной, рассказать про свои проблемы, то что вообще нужно? Что вам, мужикам, вообще нужно? – возмутилась я вырвала у него из рук коньяк и сделала необоснованно большой глоток. Стас смотрел на меня молча, но глаза его вдруг потемнели. Он вынул у меня из руки бутылку, поставил ее на землю, приподнял меня, благо, что приподнимать почти нечего, и посадил к себе на колени. Потом обнял и прижал к себе так, что мне стало трудно дышать. «Так достаточно?» – тихо спросил он, приблизившись к моему лицу. Я закрыла глаза и подумала, Что если уж на то пошло, я согласна вообще не дышать. Чтобы это не прекращалось. Нет. А так? Он обхватил меня за плечи и притянул еще сильнее, поцеловав щеку. Нет, еле прошептала я. А так? Он поцеловал меня в губы. И целовал меня, пока сам не закрыл глаза, не ослабил хватку. Я же уже совсем не понимала, где мы и что делаем. В этом мире мы слились воедино. Растворились друг в друге. Растеряв по пути все мысли и чувства, все желания и всю память заполнявшую нашу пустоту. Мы были вместе, и пустоты больше не было. Одно только сплошное счастье заливало все вокруг ярким светом. «Надо же! Ну ничего не стесняются!» «Нет, ну до чего молодежь дошла? Пьют и сосутся! А ведь тут дети гуляют!» Скрипучий натреснутый голос, полный благочестивой злости, принадлежал старушке в коричневом платке. Она толкала тележку, направляясь к подъезду. «Идите, мамаша, идите!» Нечего взрослых людей баламутить строго повелел Шувалов. «Батюшки!» – присела бабуля. «Это вы, Станислав Сергеевич, простите, не признала. Хорошего дня!» Холодно одними губами улыбнувшись ей, сказал Шувалов. Даже мне стало как-то зябко от его слов. Вспомнилось, что когда он был нашим директором, после этих слов сразу шло увольнение. Бабуля, видать, тоже это почувствовала. И хотя уволить ее было никак нельзя, из бабуль не увольняют, она быстро посеменила прочь, приговаривая. «Надо же, вот дожили! Такие люди и на детской площадке!» Мы со Стасом рассмеялись. Потом замолчали и напряженно посмотрели друг на друга. Один поцелуй, а мы вдруг стали гораздо ближе. Словно перепрыгнули невидимый забор, отделяющий нас друг от друга. Мы столько лет защищались от всего на свете, но один поцелуй, и никаких доспехов не осталось. «Я так рад, что ты приехала. Я ужасно скучала. Почему ты не звонил?» потому что мне нечего было тебе сказать. Ты мог бы сказать мне привет. Этого никогда не бывает достаточно. Я мужчина, и я должен. Больше ни слова, — попросила я. Ты мне ничего не должен. Это совсем не так. Кто тебя воспитывал? Кто тебе сказал, что всем женщинам что-то нужно? Мне нет. Меня воспитывала мама. Та самая, которая бросила к ногам любовника мою квартиру. Снова разозлился Стас. Я вздохнула. Надо все-таки разобраться, что за ерунда. «При тут ты?» – не понимаю. «При том, что я дурак», – скривился он. «Расскажи», – потребовала я. «Зачем?» – удивился Стас. «Я просто выслушаю тебя. Иногда этого достаточно, чтобы все разъяснилось». «Ну что ты? Ты же не можешь быть дураком. Я хорошо тебя знаю и уверяю тебя, что кто угодно, но только не ты». «Ты думаешь?» – задумался Стас и долго-долго на меня смотрел. Уверенно кивнула я. эта квартира?» которую я самонадеянно считал своей, принадлежит моей маме. Вот так-то. И теперь она хочет, чтобы я уехал и оставил ее для их любовных утех. У этого шалопая ничего нет, ничего. Господи, как она не видит, что ему от нее нужны только деньги?» – сплеснул руками мой драгоценный принц. «Может быть, она любит его с такой силой, что это уже не имеет никакого значения?» – спросила я тихо. «Точно», – вытаращился Шувалов. «Знаешь...» Когда она на него смотрит, мне кажется, что она больной или раненый зверь. Что она дышать не может без него. А он, он говорит ей, что не видит, не замечает ее лет. Что она женщина всей его жизни. И она оплачивает все его счета. Она занимает для него деньги. А теперь еще и это. Зачем я оформил квартиру на нее? А действительно, зачем? Удивилась я. Я тогда еще не был в разводе. Хотя уже понимал, что буду. Моей жене доставался мой дом в Эдеме. А если бы у нас была общая квартира, она оставила бы меня еще и без нее. Так что я решила оформить ее на родителей. Дурак. Ты не дурак, как могла утешила я его. Просто обстоятельства вышли из-под твоего контроля». «Это точно. Но я бы никогда не подумала, что моя мать... Ты не представляешь, какая она вообще-то железная дама и всегда была на моей стороне. Нет, это просто наваждение какое-то. Самое ужасное...» то я совершенно не представляю, что мне со всем этим делать. Вот уже два месяца она уговаривает меня. Тут он запнулся и посмотрел на меня. Я бодряюще кивнула. Она уговаривает меня съехать с квартирой. Теперь уже вот ты видела, угрожает. Ну не выставит же она тебя на улицу, развела руками. Ставс вскочил и принялся метаться по двору. По закону я к этой квартире не имею никакого отношения. Я в ней прописан, но она может выписать меня в три счета. Просто я бы и предположить не мог, что она на это способна. Но я знаю, это не она. Это ее Ванечка. Тьфу, прости, Господи. Успокойся, Стас, успокойся. Нервами все равно делу не поможешь. Зачем-то вставила я. Банально, но что я еще могла сказать? Это все он. Он все разузнал. Возможно, он даже смотрел документы. Потому что она их у меня забрала, даже не предупредив. Можно сказать, она их вытащила. Этот Ваня опытный, наверное, аферист или даже многоженец. И вот теперь моя мать откуда-то знает про все законы и хочет, чтобы я... Он опять запнулся, но почти сразу продолжил. Хочет, чтобы я убирался. Невероятно. И самое время, потому что в стране кризис, и все сидят без работы. Я в том числе. Да, не весело, устало кивнула я. Суть дела была мне ясна. А слушать, как именно он ненавидит молодого любовника своей матери, мне совсем не хотелось. Мне казалось, что это не совсем правильно. Не совсем мое дело. Куда там? Вот поэтому-то я тебе и не мог позвонить. Развел руками Стас. Он плюхнулся на лавку. Позвонить-то ты мне как раз мог. И вообще, в чем тут проблема? Тебе негде жить? Живи у меня. Как можно легче сказала я. Так, чтобы, как говорится, не спугнуть, не ошибиться. Что? Ну, ничего. Нет. Что ты только что сказала? Нахмурился Стас. «А что?» – смутилась я. Только бы он не озверел. Только бы это не оказалось еще одним неправильным вариантом поведения женщины, при котором настоящий мужчина обязана скрыться и больше никогда не звонить. «Повтори!» – потребовал он. «Ну что ты так нервничаешь? Как хочешь. Я просто так предложила. У меня место полно. И вообще тут такие дела. У нас еще будет Коля жить, Никен, бойфренд. Кто?» – Шувалов раскрыл рот от изумления. «Ой, это тоже долгая история. В общем, Ника у меня беременна». «Что?» – еще шире открыл рот Стас. «Что-то ты какие-то короткие вопросы сдаешь», – забеспокоилась я. «С тобой все хорошо? Ты дыши, дыши». «Я дышу, дышу», – досадливо отвел мою руку от своего сердца он. «Ника беременна? И что? Кто этот Николай?» «Ну, мальчик ее. Так что чем больше народу, тем веселей». «Ты не думай, я просто так тебя зову, по-дружески», – добавила я а про себя подумала, как бы не так. Только бы вышло. А там я окружу тебя такой любовью, что ты уже и не выкарабкаешься. В смысле? – опешил Стас. Ну, поживешь, пока решишь свои проблемы. Захочешь – уедешь. Это никого ни к чему не обязывает, стоически добавила я. Стас долго молчал и внимательно осматривал меня сверху вниз и справа налево. А что, ты считаешь, что я именно этого хочу? Чтобы не было никаких обязательств? Между прочим, ты сам мне это сто раз говорил. — пожал я плечами, — что тебе нечего мне предложить. — И ты это так поняла? — кивнул он. — Слушай, я и правда буду очень рада, если ты у нас поживешь. Мне зачем так жутко ругаться с мамой. И потом, может, она поживет с этим ее Ванечкой пару месяцев и остынет, и все вернется на свои места, — предположила я. Вот уж не думаю. Стас помотал головой и наклонился за коньяком. Мы сидели и молчали, передавая друг другу коньяк. Потом он положил мне руку на плечо и спросил. «И ты действительно готова принять меня, чтобы я у тебя жил? Ведь я же вас всех стесню». «Зато я не буду плакать по ночам», – возразила я. Он улыбнулся и ободрился. «Да уж, плакать по ночам я тебе не дам, разве только от восторга». «Это меня устраивает», – кивнула я и положила голову к нему на плечо. «Только по-дружески, никаких обещаний, это правда?» – уточнил Стас. «Только так, никак иначе», – подтвердила я. Он облегченно вздохнул «Хорошо». «Прекрасно. Кстати, перевела я тему. Если захочешь, мы можем пойти за грибами. Сейчас такой момент, когда они есть на самом деле, в лесу. Правда?» – заинтересовался Стас. «То есть они вот так прямо торчат из травы?» «Ну, не везде, конечно. Надо искать. Надо внимательно заглядывать под деревья, под пеньки. Это, кстати, очень полезно для глаз. Я бы и Нику взяла, но ей теперь тяжело», – вздохнула я. «А от кого она?» Спросил Шувалов. Я потёрлась щекой о его футболку. Вдохнула любимый, но такой почти забытый запах и зажмурилась от удовольствия. Я рассказала ему о Николае. Рассказала, что чуть не умерла от смущения, когда вошла к Нике, забыв, что там лежит её голый спящий будущий муж. Студент МГУ. И, между прочим, на секундочку, хороший друг приятеля Алёши, сына Стаса. Он-то их и познакомил, кстати, добавила я. То есть подожди, задумался Стас. Это какой, Николай? Это что, Коля Захаров, что ли? Ой, а я не знаю, поразилась я. Я у него фамилию не спрашивала. Надо будет узнать. Они же заявление подали в ЗАГС. И что, моя Ника будет Захаровой? Ну и хорошо. Пусть хоть у нее не будет фамилии Митрофанова. Почему удивился Стас? Нормальная фамилия. Ага. Знаешь, сколько раз меня спрашивали? Митрофанова, компоту хочешь? Я заколебалась отвечать. Захаров? Он такой довольно высокий, тонкий. В очках. Очень умный, на мехмат собирался. Очень положительный мальчик. Хорошо на Лешку влияет. Тогда это точно он, закивала я. Так теперь этот твой положительный мальчик, студент этого самого мехмата, положительно лежит в кровати моей дочери и собирается на ней жениться. Кошмар. Кошмар, не стала я возражать. За это же надо пороть. Кого? Нику? Испугалась я. Ее нельзя сейчас пороть. Разве что после родов. Но тогда у нее может пропасть молоко. «Что?» – поперхнулся Стас. «Молоко», – ухмыльнулась я. «Эх, мужики, ничего не смыслят». «Твоя жена Лёшку чем кормила?» «Нутрилоном. Вообще-то его я кормил». «Она сказала, что от молока портится грудь», – добавил он. Я присвистнула и замолчала. «Как всё запущено! Неужели такое бывает?» «Правда, поскольку у меня и груди-то почти нет, я не очень боялась потерять её форму. С молоком она была даже лучше, чем без молока». А вдруг у других по-другому? Откуда мне знать? В общем, давай не будем никого пороть. Тем более, что надо свадьбу организовывать. А его родители, кажется, решили нас игнорировать. И вообще. Этому не бывать, — решительно взмахнул рукой Стас и встал. Они у нас все придут. Я их знаю. Я им позвоню. Из чего удумали? Им такая девочка достается. Да они должны плясать от радости. — Тут с тобой не поспоришь, — кивнула я, вставая следом за ним. его вот деловой тон Его желание помочь? Неужели же это все правда? А ты куда? – остановил меня Стас. А ты? – не поняла я. Я за вещами. А ты посиди-ка пока в машине. Мне нужно полчаса. А кто поведет? – забеспокоилась я. Ты-то пьян. Я тоже. Действительно. – остановился Стас. Так, ладно. Жди меня здесь. Поедем на такси. Я сейчас вызову. Я жду. Как можно спокойнее кивнула я. Хотя на самом деле внутри меня все пылало. Кричала и визжала от радости. Неужели он едет ко мне? Неужели он идет собрать вещи, чтобы поехать ко мне? И не так, чтобы на пять минут он будет спать в моей кровати. Надеюсь, это входит в понятие пригласить по-дружески. Он будет вместе со мной пить кофе. Он будет ворчать, учить меня жить, смотреть мой телевизор. Может быть, мы даже будем с ним спорить, что смотреть в прайм-тайм. Но я всегда буду уступать. И буду жарить ему рыбу. И печь блины. И я буду всегда улыбаться. И тихо мурлыкать себе под нос какую-нибудь веселую песенку. И буду всем-всем довольна. Потому что все это – настоящее счастье. Не какое-то там сказочное, выдуманное и вставленное в рамочку счастье, а счастье, когда кто-то просто есть рядом. Ну что, надежда моя, любовь, ты еще не передумала? От меня в доме много шума и технических сложностей. Я неудобен в эксплуатации и в настоящий момент не пригоден для извлечения прибыли. И вообще… «Еще есть минутка, чтобы послать меня ко всем чертям». Зачем-то выпалил Стас, делая вид, что это такая шутка. Но я-то понимала, что ему не до смеху. Он всегда был гордым, и сейчас тоже. И я понимала, что он просто плачет от всего этого. И особенно от того, что на его белой кухне, которую он заработал тяжелым трудом, в скором времени будет пить чай Ванечка. Последняя любовь его матери. «Поехали!» «Уверена, что ты быстро привыкнешь. Главное, не требует, чтобы мы ставили в прихожей ботинки по порядку. В нашем доме их принято сваливать кучей», – надменно заявила я. Стас рассмеялся. Подхватил с асфальта большую фирменную сумку и чемодан на колесиках. Интересно, как на это отреагировала его мать. И повел меня к дороге. Меньше, чем через час мы были у меня дома.